Уильям медленно вздохнул и поджал губы. Мак. Уильям не помнил его лица и того, как он выглядел. Помнил только, что маг был большим, больше, чем дедушка, лакеи или другие конихи. Помнил ощущение безопасности и постоянного счастья, окутавшего его словно теплое уютное одеяло. вырукавшись. Уильям закрыл глаза. Это счастье тоже было ложью? Он тогда был слишком мал, чтобы отличить почтение конюха к юному господину от настоящей доброты, но все же... Ты вонючий попист! прошептал он и задохнулся от поступивших рыданий, и при крещении тебя нарекли Джеймсом. «Я имел право дать тебе лишь это имя». Ладонь легла на грудь, на горжет. Но не для того, чтобы увериться в его наличии. Уильям искал деревянный четки, которые годами носил на шее, под рубахой, где никто не увидит. Четки, которые дал ему маг вместе со своим именем. Он с потрясением осознал, что его глаза полны слез, «Ты ушёл! Ты бросил меня! Чёрт!» — воскликнул он и суданул кулаком по седельным сумкам. Конь фыркнул и шарахнулся, а руку у пронзила резкая боль, заставив позабыть обо всём остальном. Глава пятьдесят седьмая «Не уходи безропотно во тьму!» Йен проснулся перед рассветом из-за того, что над ним нагнулся дядя. «Я иду завтракать с подчиненными мне капитанами», без долгих предисловий сказал Джейми. «Ты будешь служить разведчиком у полковника Уилбра. Копишь нам лошадей?» «Мне, да и тебе тоже, понадобится хорошо объезженный сменный конь». Он положил на грудь Йену кошелек, улыбнулся и растворился в утреннем тумане. Йен медленно вылез из-под одеяла, потянулся. Он выбрал для сна хорошее местечко в стороне от лагеря, на небольшом пригорке у реки и даже не стал ломать голову над тем, как дяде Джейми удалось найти его. Не стал и удивляться его выносливости. Ен не спеша оделся и позавтракал, обдумывая, что нужно сделать. Ночью он видел сон и до сих пор его помнил, пусть и неподробно. Он очутился в лесной чаще, а рядом в листве что-то таилось, нечто неведомое и невиденное им раньше. Но между лопатками у Йена зачесалось свидетельство об опасности – Потом раздался крик ворона, как предупреждение. Однако, когда ворон пролетал мимо Йена, выяснилось, что это какая-то белая птица. Она крылом задела щеку Йена, и до сих пор он ощущал касание перьев. Белые животные являются вестниками потустороннего мира. В это верят и магавки, и горцы. Ян принадлежал и к магавкам и к горцам. Сны для него не пустой звук. Иногда смысл сна всплывает из глубин памяти, словно лист из толщи воды. Понадеявшись, что объяснение само придет на ум, ен забыл о сне и занялся делами. Нужно сходить к полковнику Улбуру а еще купить двух подходящих коней, которые смогут нести в бой крупного мужчину. Однако белая птица из сна весь день следовала за ним, мелькая за правым плечом. Он то и дело замечал ее краем глаза. В обед, покончив с делами, Йен вернулся в лагерь. И увидел Рэйчел среди других женщин в очереди к колодцу, во дворе, таверны, гусь и виноград. У ног девушки стояли два ведра. «Я могу принести тебе воды из реки», — предложил Йен. Рэйчел раскраснилась от жары, но все равно была красива. Йен залюбовался округлыми мышцами ее обнаженных загорелых рук. «Спасибо не нужно», — Рэйчел улыбнулась и поправила одну из торчащих в его прическе орлиных перьев. «Твоя тетя сказала, что с лодок в речку сбрасывают разный мусор, а половина армии справляет в нее нужду. Она права. Придется пройти милю вверх по реке, чтобы найти чистую воду. Ты пришел по делу?» В ее голосе звучала заинтересованность и ни следа тревоги или упрека ен это оценил я не убью никого пока меня не вынудят тихо сказал он и коснулся ее щеки теперь я разведчик мне не придется убивать всякое случается уж я то знаю ответила она и посмотрела в сторону чтобы он не заметил мелькнувший в ее глазах тени ен ощутил раздражение Захотелось спросить, что лучше, если убьет он или если убьют его во спасение его души? Однако он подавил это желание и задушил рождающийся гнев. Рэйчел любит его. Сомнений нет. Подобный вопрос, наверное, можно задать квакеру, но не нареченный. Рэйчел задумчиво и заинтересованно смотрела на него. К щекам Ена прилила кровь. «Интересно». Какие измысли отразились на его лице? «Ты идешь по жизни своей дорогой», — сказала Рейчел. «Я не могу разделить твой путь, но могу пойти рядом с тобой и пойду». Стоявшая за ней в очереди женщина глубоко довольно вздохнула. «Как ты замечательная, верно сказала, моя милая!» одобрила она Рэйчел и скептически оглядела Ена с ног до головы. Он был в кожаных штанах и залатанной ситцевой рубахе и считал, что выглядит не так уж странно, даже несмотря на перья в волосах и татуировки. «Ты вряд ли заслуживаешь такой девушки, как она», заметила женщина с сомнением, качая головой. Но все же попытая счастье. Ты неплохой парень. Неся ведра с водой, Йен шел за Рэйчел через толпу к палатке, где Дензел принимал больных. У палатки притулилась повозка квакеров с нарисованными на откидной стенке птицами. Рядом с ней стояла Дотти, а Дензел передавал ей тюки и коробки. Встав на цепочки. Рэйчел поцеловала брата в щеку и ушла в палатку помогать со сборами. «Присоединишься к нам позже, Ян? спросил Дензел, оторвавшись от тюков, которые связывал. «Обязательно!» – улыбнулся Ян. «Куда направляетесь?» «Да никуда!» – Денни снял очки с отсутствующим видом протерых полой рубахи. «Воскресенье еще не настало, но нам, быть может, придется участвовать в сражении. Поэтому мы устраиваем собрание сегодня вечером перед ужином. Мы будем рады, если ты придешь, но даже если не придешь». «Нет, я приду», – быстро сказал Ян обязательно. «А куда идти-то?» – он махнул рукой, указывая на царящую в лагере суету. «Из Нью-Джерси» и Пенсильвании, все прибывали и пребывали ополченцы, желавшие присоединиться к континентальной армии. Офицеры принимали и распределяли их, помогали устроиться в лагере, но людей было много, и они не справлялись. Новобранцы ставили палатки на любом свободном клочке земли, а потом слонялись туда-сюда в поисках воды и еды. Неподалеку велись на повышенных тонах споры. Слышали звуки старательного перекапывания земли и ругань. Там рыли дополнительные уборные. Те, кто не мог ждать окончания работ, шли в ближайший подлесок. Йен медленно сделал заметку смотреть под ноги, если ему придется идти в том направлении. «Ты не собираешься проводить собрание прямо здесь?» поинтересовался Йен. Люди весь день шли сюда в поисках медицинской помощи и вряд ли захотят ждать, когда закончится собрание. «Друг Джейми пообещал нам найти подходящее место», – заверил его Дэнни. «Мы пойдем, как только...» «Кто это? Дратея?» Дотти укладывала еду, но отвлеклась поговорить с девочкой, которая встала на колени на сиденье повозки и обратилась к ней». «Дэнни, там женщина рожает», – сказала Дотти, – «в трёх кострах отсюда». Прямо сейчас Дэнни тут же принялся развязывать тюк, который до сих пор старательно перевязывал. «Её дочь говорит, что да». Дочь выпрямилась и убрала расстрепавшиеся светлые волосы под чепчик. У её матери это будет четвёртый. С первыми тремя никаких неприятностей не возникало. Но, учитывая условия, в которых она сейчас рожает, дочь бочком протиснулась мимо вещей к задней стенке побоски и с помощью йена залезла внутрь. «Вообще-то, ей нужна миссис Фрейзер, но она согласна и на тебя», – тихо сказала она Дэни и подмигнула. «Чувствуешь себя польщенным?» «Моя известность распространяется, словно пятно помады по шелковой подушке», – спокойно ответил он. «А твои простые речи меня воспламеняют. Лучше тебе пойти со мной. Йен, присмотришь за повозкой?» Дензил и Дотти пошли за девочкой через лабиринт повозок лошадей, избежавших свиней. Некий предприимчивый фермер привез в лагерь дюжину худосучных поросят и собрался продать их интенданту, но свиньи испугались мушкетного выстрела и разбежались, внеся свою лепту в суматоху. Ролла нагнал одну свинью и сломал ей шею. Йен слил кровь из его добычи и выпотрошил ее, отдал Рола сердце легкие и припрятал свиную тушку под влажным презентом, лежащим под повозкой Дэни. Ген обязательно заплатил бы за свинью, встрети ему незадачливый владелец свиньей, но он так и не попался ему на глаза. Некоторое время спустя Йен глянул под повозку и убедился, что укрытый брезентом холмик никуда не делся. Ролла шевельнулся и издал странный звук, похожий на поскуливание. Йен тотчас же переключил внимание на пса. «Что такое?» Ролла лизнул его руку и добродушно запыхтел, но я сразу же соскользнул с повозки, встал на колени в листву и на всякий случай принялся ощупывать огромное лохматое тело пса. Тетушка Клэр называет это пальпация. Смешное, Смешное слово. Он нащупал впадину в мякоти плеча прямо над передней лапой. Память о пуле, попавшей в пса осенью. На спине, в нескольких дюймах от хвоста, обнаружилась ямка. Йен нажал на нее, и Ролла дернул лапами и заворчал. «Может, пес поранился, когда охотился на свинью?» «Мы уже не те, что были раньше, правда, а?» Сказал Йен, почесывая Ролла под седой челюстью. «Никто из нас уже не тот!» Сказал внезапно появившийся из темноты дядя Джейми и сел на деревянный чурбан, с которого Доти залезала в повозку. Дядя был в полном обмундировании и выглядел впечатляюще. Ян протянул свою фляжку, Джейми взял ее благодарно, кивнул и утер ковом лоб. «Послезавтра», — сказал он в ответ на поднятую бровь Яна, «на рассвете, если не раньше». «Малыш Жильбер получил под командование тысячу солдат и разрешение преследовать Ариргард». «Ты, то есть мы идём с ним?» Джейми кивнул и приник губами к пляжке. Он был как натянутая струна, но, в конце концов, под его командованием находится 300 человек, и если все они пойдут с Лафаетом. Думаю, меня отправляют с ним в надежде, что моя замшелая мудрость уравновесит юношеский энтузиазм сеньора Д'Лафаэта. Со вздохом опустив фляжку, пояснил Джимми, поморщился. Однако это, наверное, лучше, чем остаться с Ли. Кипяток счел, что командовать всего лишь тысячу людей ниже его достоинства, и отказался. Йен хмыкнул, насмехаясь над услышанным и одновременно выражая веру в дядину мудрость. «Забавно будет потрепать арьергард англичан!» При мысли о том, что вскоре придется нанести на тело боевую раскраску, Йена охватила радостное возбуждение. «Куда ушел Дензел?» – глядя на повозку, спросил Джейми. «Принимай роды где-то там», – сказал Йен и подбородком указал в ту сторону, куда ушли Дензел и Дотти. «Он сказал, что ты сегодня вечером устраиваешь собрание квакеров». Джейми выгнул бровь, в которой поблескивали капельки пота. «Ну, сам-то я не собирался присутствовать на нем, просто предложил им воспользоваться моей палаткой. А что, ты тоже идешь?» «Я подумал, почему бы и нет. В конце концов, меня пригласили». «Правда?» «Думаешь, они собираются обратить тебя в свою веру?» «Вряд ли квакеры действуют подобным образом. Но если и так, то пусть попытают удачу. Полагаю, сила молитв тоже имеет предел». Джейми насмешливо фыркнул, но покачал головой. «Не нужно недооценивать их», – посоветовал он. «Если Рэйчел решит сделать тебя квакером, то ты перекуешь свой меч на орала раньше, чем уж успеешь сказать пастух Питер Пайпер потерял поросенка». «Хотя бы сможет ты успеешь произнести это дважды или даже трижды», – Ян фыркнул, выражая несогласие. «Да если б я попробовал стать другом, кто стал бы защищать их? Рэйчел, ее брата и Дотси, я хочу сказать. Они могут быть такими, какие они есть, лишь потому что мы с тобой тоже такие, какие есть. Ты ведь тоже это знаешь, правда?» Поджав губы, Джейми откинулся назад, а потом криво улыбнулся Йену. «Я прекрасно это знаю, и Дейзел Хантер тоже, поэтому он здесь, хотя это стоило ему дома и собрания. Однако, знаешь ли, эти двое квакеров стоят нашей защиты, и не только потому, что ты влюблен в Рэйчел». Йен хмыкнул, ему не хотелось философствовать, да и его дядя, скорее всего, тоже. Стоял тот долгий вечерний час, когда всё в лесу словно замирает и почти не дышит в преддверии ночи. Отличное время для охоты, потому что первыми замирают деревья и становятся видны ещё движущиеся среди них животные».